Глава 12 Во время путешествия Ака не переставал учиться. Теперь он хорошо владел английским языком и мог без труда читать любую книгу или газету. Если в этих книгах или газетах встречалось что-то незнакомое или непонятное, он обращался с вопросом к Марко. Когда Фред Кэмпстер однажды застал Ака за чтением истории колонизации, он сначала только подивился тому, что этот человек выучился читать и что его, представители первобытного племени, Интересует в книгах нечто большее, чем цветные иллюстрации. Но слегка полистав брошюру и местами прочитав по абзацу, молодой Кемстер нахмурился и недружелюбно посмотрел на Ака. «Не зачем тебе думать о таких вещах», — сказал он. «Ты, слуга, интересовался бы лучше, как правильно прислуживать за столом. Это принесет тебе в жизни больше пользы». «Мировую политику мы уж сумеем вершить и без твоей помощи». При этом он забыл то, что обычно забывает большинство богатых людей. что и слуга сознательное, мыслящее существо, наделенное такой же способностью рассуждать и такой же жаждой знания, как и все люди. Да, Ака был слугой, но сердцем и душой он был вольным, независимым человеком, которого не могли сбить с толку себелюбивые взгляды и извращенные истины других, с виду более сильных людей. С тех пор, как Мансфилд пробудил его интеллект, он смотрел на мир своими глазами и видел вещи такими, какими они были на самом деле – а вовсе не такими, какими их желали представить некоторые люди. Если какое-либо дело или поступок были несправедливыми, таковыми они оставались в его глазах, какими бы возвышенными или коварными вывесками их не старались разрекламировать как порядочные и честные. Ака давно знал, что в жизни белых людей слишком много лжи. Они походи лгали друг другу, льстили тем, кого в действительности презирали, притворялись покорными перед теми, кого ненавидели, С серьезными минами выслушивали глупости, над которыми хотелось смеяться, и называли это благопристойностью. Ибо неблагопристойно ведь откровенно отзываться обо всем, говорить то, что думаешь, проявлять свои настоящие чувства. Наряду с этой обиходной ложью имела хождение общественная и международная ложь, еще более циничная, чем первая. Когда в интересах класса эксплуататоров грабили все прочие классы, лишая их материальных благ и человеческих прав, то это называли назревшей необходимостью всей нации. Когда какая-либо великая держава силой захватывала то, что принадлежало какой-либо малой стране, это не называли грабежом и насилием, а облекая в красивые и хитроумные фразы, изображали как исправление исторической ошибки и обеспечение жизненных интересов своего народа, как будто только у сильных могли быть жизненные интересы. И не то, чтобы люди не понимали всей несправедливости и лицемерия подобных действий, Просто они из расчета прикидывались непонимающими, обеспечивая себе таким путем более удобную жизнь. Трусы и глупцы безвозмездно помогали проповедовать ложь сильных мира сего. Тех, кто поумнее да посмелее, старались подкупить. А кого не купишь за деньги и не запугаешь, усмиряли в застенках, объявляя их врагами государства и народа. А кого же нельзя сделать преступников? Достаточно того, что закон запрещает человеку видеть и понимать, А если вы после этого осмелитесь смотреть открытыми глазами и думать, вы преступник, подстать грабителю и убийце, даже в том случае, если вы доподлинно видели грабеж и назвали его своим именем. Во всем цивилизованном и полуцивилизованном мире, начиная с семьи и кончая государством, господствовала система опеки. Это был наиболее удобный способ облечь насилие во внешне приличную отеческую форму. Сильный всегда стремился расширить свои отцовские права и приумножить доходы за счет слабых, ему подчиненных. Хозяин, прогнавший своего слугу, работодатель, немилосердно выжимающий последние соки из своих рабочих, ни в коем случае не эксплуатировал их. О нет, он только поотечески пекся о существовании своего работника, о хлебе и работе для него и его семье. Он предоставлял ему возможность влачить жалкое существование даже тогда... когда в результате этих отеческих забот на долю благородного бекуна перепадало гораздо больше мирских благ, нежели на долю ничтожного сироты, о котором он заботился. Большие, сильные и богатые нации нашли таких подопечных сирот в лице колониальных народов. Ах, эти бедные чернокожие и краснокожие. В глазах белых колонизаторов они были детьми, не знающими, что делать с собою, с плодами своего труда и теми природными богатствами, какими изобиловала их родная страна. Как заботливый отец, пришел он из-за моря, взял их под свое покровительство, заставил работать, подчиняться, быть прилежными и довольствоваться малым. И так же, как порой строгий отец, выколачивал из них ребячие капризы, строптивости, и непослушание хлесткой плетью. Он учил их покорности своей и Божьей воле. Внедрял в их разум благонравие с помощью хлыстов надсмотрщиков, ружей и пушек. Добрый человек, он действительно вкладывал у ему труда, и неблагодарность этих людишек иной раз огорчала его до глубины души. Но о том, что эти отеческие заботы в конце концов с лихвой окупались и стоили пролитого пота, свидетельствовали нередкие стычки в среде самих колонизаторов. Если какая-либо другая клика, побуждаемая тем же благородным желанием оказать помощь, наревела взять на себя покровительство и часть опекунских забот над каким-либо экзотическим племенем, тотчас же разгоралась вражда и война, причем подопечный сирота вовсе не имел при этом права голоса. Никто у него не спрашивал, какого наставника он желал бы. Но самым удивительным было то, что эти сироты никак не могли достичь совершеннолетия и перенять отцовское наследство в свое распоряжение и под свое управление. Пока они росли, учились и зрели, вместо них хозяйничал опекун. В день же совершеннолетия, если таковой когда-либо наступит, их клеть окажется пустой, зато полны будут закрома опекуна. Ведь нельзя же требовать, чтобы он трудился ни за что, ни про что. Какие же блага получали эти сироты, все огромное и разнообразное скопище сирот, за свою покорность? Опекуны говорили, что эти блага – суть цивилизации. Газета, хлопчатобумажные ткани, патефоны, спортивные площадки, санитарная помощь, приюты для инвалидов, кино, велосипеды, церкви, кабаки, туалетное мыло и прочие хорошие вещи. Великой и могучей вещью была эта цивилизация – рекорд изощренности человеческого ума. Но коль скоро цивилизованный человек настолько умен и сообразителен, что мог использовать самые затаенные силы природы, заставить машину работать на себя, искоренить чуму и оспу, летать по воздуху и плавать на корабле под водой, как же он может быть таким рассеянным и наряду с этими чудесами оставлять без внимания и не устранить уйму всяких непотребств, с которыми его светлый ум мог бы легко справиться? Как это получается, что еще много людей живет в впроголодь, что от недостатка питания гибнут миллионы детей, что несчетное число девушек и женщин продаются за деньги незнакомым мужчинам, которых они не любят. Чем объясняется, что многие люди, которым очень хочется жить, попадают иной раз в такое положение, когда жить становится не в и они бросаются в воду, принимают яд, сами ищут смерти. Это говорит о том, что цивилизованный человек либо вовсе не такой уж всемудрый, каким он себя считает, или же он умышленно, из определенных соображений избегает применить свою мудрость в некоторых делах. Ответа на эти запутанные вопросы Ака искал в книгах, которые ему посоветовал прочесть Мансфилд, и в самой жизни, пестрый поток которой, бурляй бушуя, проносился мимо него. Книги раскрыли островитянину глаза, сделали их зрячими и позволили отыскать в событиях и поступках людей некий скрытый смысл, который сильные мира сего старались замолчать. А если это оказывалось невозможным, что пытались подменить его своей ложью. Для этой надобности в их распоряжении была тысячелетней давности побасенка о Боге из огромной жизни, а также толстые томы законов, навязывающие желание господствующей клики целым народам. Ака понимал, что сами белые люди тоже не все одинаковы. На каждом шагу он видел, что меньшинство, в распоряжении которого было много денег, огромное владение и вооруженная сила, со зверской жестокостью подавляет и эксплуатирует большинство, и что между ними происходит постоянная борьба. В жажде все больших прибыли и богатства, в своей хищнической ненасытности, меньшинство не делает различия между белыми и черными, красными и желтыми и выжимает соки из всех, кто попадается под руку. Из этого Ака сделал вывод, что было бы неверно считать своими друзьями или врагами людей в зависимости только от цвета их кожи или принадлежности к той или иной народности. могут быть и действительно являются врагами люди, принадлежащие к одной народности и говорящие на одном языке, и в то же время могут быть и действительно являются товарищами и друзьями миллионы людей, разных по цвету кожи, говорящих на разных языках. Господствующее меньшинство всех рас и народов, кровожадный слой эксплуататоров всех стран – это враги Ака, а бедные люди всех стран – огромное большинство человечества, которых притесняют богатые друзья Ака. с которыми можно и следует держаться вместе. Ака стало ясно, что Фред Кемстер, Вальтер Дорман и Реджинальд Джипс принадлежат к меньшинству, а Бобби Грэйн, Мансфилд, Харбингер и миллионы английских рабочих, так же как и Ака, принадлежат к большинству. И между этими двумя мирами нет моста. Существует справедливость и несправедливость, и извечная борьба между ними, конечная победа в которой когда-нибудь будет на стороне справедливости. Вот над чем порой размышлял и чем интересовался Ака. Такие мысли, разумеется, были не к лицу хорошему Лакею, поэтому Ака и не мог быть преданным слугой. Это, очевидно, понимал и Фред Кэмпстер, особенно после последнего разговора с Харбингером на маяке, свидетелем которого был Ака. Сознание того, что этот темнокожий парень знает, какой позор ему довелось тогда пережить, неотвязно грызло Фреда. В глубине души он с той минуты возненавидел Ака, но, зная, как сильно Марго привязана к этому полинезийцу, старался открыто не проявлять своих чувств. Однако долго мириться с таким положением молодой Кемпстер не собирался и поэтому втайне обдумывал, как бы без помех избавиться от Ака. По возвращении в Ливерпуль, когда Марго однажды уехала к Портнихе, Фред позвал к себе Ака. «Ты по-прежнему хочешь вернуться к себе на родину?» – спросил он. «Может быть, ты уже раздумал и останешься здесь?» Нет, мистер Кэмстер, я не раздумал, ответил Ака. Что же мне тут, на севере, делать? Если так, то сейчас тебе предоставляется возможность попасть на юг, продолжал Фред. Один из моих кораблей вскоре отправится в Австралию. Если хочешь, пристрою тебя матросом на Аспатрию, но в таком случае ты должен сейчас же ехать в Кардив. Согласен? Этот вопрос звучал как приказнание. Хорошо, сэр, сказал Ака. Он собрал свои пожитки и два часа спустя уже сидел в поезде. Попрощаться с Марго ему так и не удалось. Вечером Фред Кемпстер рассказал Марго, что Ака просила освободить его от службы. Говорит, что ему надоело быть слугой, что эта должность для него унизительна. «Мне не оставалось ничего иного, как отправить этого субъекта на один из наших кораблей, который на днях уходит в Австралию. Ты баловала его как брата, и вот какова благодарность. Он не хочет служить тебе». «Проверь, дорогая, не прихватил ли он при отъезде чего-нибудь из твоих вещей». От такого человека всего можно ожидать. Его предки, возможно, были даже людоедами. Странно, задумчиво отозвалась Марго. Если Ака надоело служить у нас, почему он мне ничего не сказал? Ему было стыдно признаться тебя, объяснил Фред. Он взял руку Марго в свою, с минуты играл ее пальцами, все время загадочно улыбаясь при этом. Отгадай, дорогая, какой у меня сюрприз. Марго ничего не ответила, и он продолжал. «Послезавтра мы приглашены на обед к лорд-мэру Ливерпуля. Насколько мне известно, твоим соседом по столу будет кузен королевы, герцог Берленский, Настоящий герцог, Марго. Что ты на это скажешь?» «В самом деле?» — глаза молодой женщины засияли. «Я буду сидеть рядом с герцогом?» «И кузеном королевы?» — присовокупил Фред. Марго было счастлива. От волнения и радости щеки ее зарделись. Она больше не думала о внезапном исчезновении Ака. Что значил какой-то островитянин из океании по сравнению с настоящим герцогом?